Глава тридцатая. И... словно бы ничего и не изменилось. Ну, умер старый правитель. На его место, как-то совсем будничный и без помпы, уселся новый. И дальше все покатилось по наезженной колее. По-прежнему шествовали по громадному залу группы гостей, ведомые опытными в этом деле придворными. Подходили к трону часоглава, кланились ему... И никому, казалось, не было никакого дела, что сидящая на троне девочка о чём-то горячо спорила с мальчишкой, который примастился на ступенях возле неё. «И какой был смысл во всей этой беготне? За каким, позволь тебя спросить, рожном ты вообще попёрся сюда?» Лера снисходительно посмотрела на брата. «Неужто никому из вас не пришло в голову, что забрать меня против моей воли задачка весьма трудно решаемая?» Я не пятилетняя девочка в конце концов. Когда он за мной пришёл, я ведь тоже не просто так за ним последовала. Он предложил мне возможность увидеть дедушку, вот я и согласилась. Мол, ты можешь помочь ему вернуться домой. Помогла? Езвительно поинтересовался Антон. Он не солгал. Показал мне его в первый же день, молодого мальчишку полного сил и здоровья, и спросил: "Хочешь ли ты, чтобы он вернулся домой дряхлым стариком?" которому осталось всего несколько лет жизни. Решай, я сделаю всё. Но как он вообще сюда попал? Лера пожала плечами. Бросил вызов Часоглаву, решил победить его в ежегодном состязании и проиграл. Нет кое-что он себе всё же выбил. Молодость, например, стал мальчишкой. Даже ты его знаешь. Это жестерёныш. Антон потрясённо замолчал. В его голове всё как-то уж очень трудно вставало на свои места. Ну, хорошо. А что ты предлагаешь нам делать? Бабушка чуть с ума не сошла. Да и я тоже себе места не находил. Ладно, чуть смутилась сестра. Но ты-то зачем бегал по всей стране? Пришёл, выяснил, что хотел, ну и ступал бы себе назад. Каким прости образом назад? Тут где-то есть калиточка в наш мир? Что-то я её до сих пор не отыскал. Ну, мог бы и спросить, у кого. Напомнить тебе, как ты меня встретила во дворце?» Лера вздохнула и взяла состоявшего рядом под носа бокал с соком какого-то фрукта. «Да, должна признать, что я тогда повела себя не слишком. Словом, неправильно. Но что я должна была делать, когда из двери ко мне вывалился...» Родной брат, я уже сказала, извини. Тут и так всё на нервах. Работы вообще ни в поворот. Антона смотрелся по сторонам. Вроде бы никто к ним особого внимания не проявляет. Всё как-то само собой происходит. Ходят по залу напыщенные придворные, почтительно кланяясь, расступаются перед ними гости и музыка. Гремит вовсю. словно только что отсюда не вынесли мёртвое тело. «Слушай, что тут? Некому работать вообще?» «Куда ни глянь, предначертание». «И у каждого своё. Вот и работали бы. Даже в муравейнике, — сухо возразила сестра, — есть определённое распределение обязанностей. Так там хозяйство, хоть и сложное, но до здешнего не дотягивает». И кто-то должен наводить здесь порядок, а то вообще всё тут мхом порастёт. Твоя-то в том какая печаль. Жили они как-то без тебя и ещё проживут. А ты видел, как они живут? Такое впечатление, что кто-то разобрал большой механизм, и отдельные его части теперь работают сами по себе, не имея никакой связи между собой. И как долго всё это ещё будет продолжаться? И ты стала быть И где Давида заметил мальчик: "У нас нонича, мастер-часовщик, рулит тут всем". "Сейчас оглав", парировала Лера. "И да, я хоть пока тут никаких важных постов и не занимала, уже очень многое смогла сделать для того, чтобы этот механизм стал работать чуточку осмысленнее. А что сделал ты, кроме того, что разрушил несколько судеб сдешних обитателей?" Это не я возмутился, мальчик, но ты явился тому причиной. Нельзя же существовать, как попугай в клетке. Каждый день одно и то же, никакого просвета. Они сами не понимают, что бегают по кругу. Это же имитация жизни. Кто-то же должен им помочь. Это хронометры и бригетты. Они же ничего не делают, только всё запрещают. То есть, когда ты вмешиваешься в чужую жизнь, это правильно. при этом не имея никакой возможности что-то реально сделать. А когда я, располагая кое-какими полномочиями, делаю это же сверху, я уже тиран и негодяй? Но я же ничего этого не знал. Растерян отступил под её словами брат. Так и не спеши обвинять всех и каждого. Практически любое моё решение, пусть и вызванное к жизни важными причинами, неизбежно в итоге приводит к трагедии. Чьи-то судьбы безвозвратно рушатся. А кто-то и из окна сигает. И что прикажешь мне делать? Бросить это всё? Ты правильно сказал. Они не думают. А ведь все они были когда-то людьми. Что же получается? Они ушли от одной беды, чтобы в итоге попасть в ещё большую? И кто им тут может помочь? Но ведь не ты же их в это вовлекла. Но я человек и не могу их тут всех вот так бросить. Подошедший к церемонии мистер, почтительно поклонившись, вежливо попросил часоглава выйти к гостям. Пришло время. Девочка коротко кивнула и, оставив брата сидеть около трона, спустилась вниз по ступеням. А рядом с ним тотчас же оказались часы. Присели рядом и придержали его за руку. «Тебе надобно еще кое-что объяснить». «Да, это механический мир». Да, он несовершенен. Но какие можно предъявить претензии к механизму? Он ведь не способен к творчеству и самостоятельному развитию. Максимум, что он может, какое-то время исполнять заданную функцию. Но вот в случае сбоя, который практически неизбежен, только живой человеческий ум, способен на сломку застарелых догм, может найти выход из сложной ситуации. А таковых ситуаций тут постоянно возникает превеликое множество, и все они требуют разрешения. И именно по этой причине во главе этого образования был поставлен Виллем. Механическое сердце позволяло ему жить долго. Имелись все основания полагать, что он сможет наладить надежное управление всем этим громоздким механизмом. Тот, ради кого создавался этот мир, Учитель Часоглава, к сожалению, умер раньше, чем закончился процесс его создания, и не успел внести никаких корректив. Долгое время процесс шёл абсолютно бесконтрольно, во многом хаотично. Уильям попробовал всё исправить, но механическому сердцу чуждо сострадание. Закончив это пояснение, Солнечные часы внимательно посмотрели на Антона. Ты понял? Не совсем. Лера. Она останется здесь? Она человек. И сострадание ей не чуждо. Но это значит, что она больше не увидит маму. И никого из нас вообще. Это ее выбор. Выбор человека. Человека сострадающего. В ваш мир вернется шестереныш. Его там тоже ждут. Часы отошли в сторону, а Антон остался сидеть на месте. Он был буквально ошарашен. Всё вокруг оказалось настолько сложным. И разговор с сестрой. Как же теперь быть? А шестерёныш выходит так, что это его давно пропавший дедушка. И как же теперь всё дальше будет развиваться? Вспомнит ли он всё, что с ним происходило всё это время? И если вспомнит, то что скажет бабушка? да и ему самому лера она останется здесь ради кого всех этих непонятных персонажей но тут перед его глазами встали печально улыбающиеся магда и брог и мальчик осёкся в своих внутренних слова излияниях да и тот же самопровозглашённый лорд или секундамер что будет с ними если бросить этот мир на произвол судьбы и со всеми остальными. Ты чего тут сидишь такой мрачный, как натуральный совил, опустилась рядом сестра. Да вот, думаю. О чём? Мы уходим, а ты остаёшься. Мы больше не увидимся. Мы? Ах, да, не знаю. Шестерёночным, скорее всего, точно нет, ведь он существует только здесь, а в том мире там совсем другой человек. Возможно, он даже и не вспомнит обо мне. Кто знает? А я. Не забегай настолько уж вперёд, хорошо? Я и сама-то ещё не знаю, что будет завтра. Да и будет ли. Но вам пора. Возникли около троны часы. Переход между мирами это не прогулка по саду около дома. Его чрезвычайно трудно организовать, да и весьма затратно. А что для этого нужно сделать? приподнялся мальчик. Тебе ничего. Пошли. Антон уткнулся в плечо сестры, та на секунду его обняла. Всё. Решительно отодвинулась Лера: "Иди, а то я ничего не гарантирую, могу и не сдержаться". Обычная дверь, ничем не отличающаяся от всех прочих дверей в этом коридоре. Часы решительно её толкнули и, не входя в комнату, осмотрелись. "Вам сюда". Шестерёнош нерешительно потоптался на пороге. Шагнул вперёд и исчез. Абсолютно беззвучно и без каких-либо эффектов. Твоя очередь. Обернулись солнечные часы к Антону. Передайте Лере, я её люблю и всегда буду о ней помнить. Шаг вперёд. Беззвучный вихрь, кружение красок перед глазами и вспышка боли во всём теле. Удар. Мальчик с трудом приподнялся и сел. опираясь на руки. Знакомая комната. Часы на стенах. Шаги. Шаги внизу идут двое. Скрипнув, приоткрылась дверь. «Бабушка!» Теплые руки обхватили его за плечи. «Антон! Вернулся! Не пугай меня больше так!» «Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе <как> Дедушка. Как давно, однако, я тебя не видел, покачал тот головой. А ты вырос, возмужал. Пойдём, однако, вниз, как раз чай поспел. Бабушка варенье достала. Уже выходя из комнаты, Антон обернулся. В самом дальнем углу на полу возвышалась кучка обломков. Казалось, над ними ещё поднимался пар. Или это только казалось? Напольные часы ни что. Совсем сломались. Надо посмотреть. Антон, мы тебя ждём. Иду. Хлопнуло за спиной дверь. Потом как-нибудь посмотрю. Начальнику Боровского городского отдела полиции, майору полиции товарищу Цвигунову Т.Я. Рапорт. Докладываю вам, что сегодня в городской отдел полиции обратилась гражданка Шарова Е.А. Заявив, что сегодня утром в дом вернулся ранее пропавший без вести гражданин Шаров Пётр Владимирович. Будучи мною опрошен, он не смог пояснить ничего конкретного по факту своего исчезновения, ссылаясь на плохую память. Осмотр врачом не выявил никаких признаков телесных повреждений, свидетельствующих бы о применении к гражданину Шарову ПВ какого-либо насилия. Жалоб и заявлений с его стороны не поступило. В связи с этим полагал бы: первое. Дело об исчезновении гражданина Шарова П.В. закрыть, второе. Материал сдать в архив. Участковый уполномоченный полиции, старший лейтенант полиции Краснов В.Ф. Резолюция на рапорте: согласен. Самое интересное, что никаких попыток розыска Леры никто даже и не предпринял. Её имя оказалось вычеркнутым из всех официальных документов. Не заинтересовались её отсутствием и на учёбе, восприняли это как должное. Вопреки ожиданиям, не убивались от горя и родственники, что вообще-то было совсем непонятно. И только Антон, приезжая в гости к бабушке и дедушке, подолгу сидел около обломка в часах на втором этаже. Их так никто и не трогал. с того времени что он хотел услышать звуки голоса сестры её шаги и задорный смех кто знает конец